С утра следующего дня Алтуфий после завтрака предупредил, чтобы я не отлучался. Соверутся серьезные купцы. Говорить будет он, мое дело пока слушать. Если о чем будут спрашивать, отвечать, что знаю, но конкретного места не называть. Вдруг откажутся. Секрет тогда сохранить не удастся. К полудню стали подъезжать купцы. Все в добротных восках, одеты по здешней моде, в шубах, шапках, хотя на улице было пока не холодно. Каждый хотел показать достаток. Прибыло шесть человек, все собрались в трапезной. Я скромно уселся подальше от Алтуфия. После незначительных разговоров о ценах, товарах, Демидов перешел к главному. Знают ли о Виниусе, его заводе под Тулой? Все закивали. А не хотят ли, уважаемые гости, сами поучаствовать финансами в таком же деле? Есть земля, где есть медная и железная руда. Можно поставить медные, литейные и железно-делательные заводы. Самим торговать с казной, а не давать наживаться прочим голландцам. Купцы молчали, переваривая услышанное. Затем начали спрашивать, богаты ли руды, откуда сведения, далеко ли от Нижнего и еще куча других надельных вопросов. Чувствовалось, что люди собрались бывалые, зря рисковать не хотят, но и выгодное дело — упустить боятся. Все взвешивают тщательно, не спеша. Интересовались, во сколько обойдется строительство, будут ли государевы заказы. «Ведь казна берет помногу?» Демидов отвечал коротко, четко. Многие вопросы он уже предвидел и давал взвешенные ответы. Купцы попросили пару дней на раздумье. Демидов, в свою очередь, попросил пока весь разговор держать в тайне. После делового разговора слуги вынесли закуски, вино. Все слегка выпили и закусили. Купцы явно обдумывали предложение, ели без аппетита. «Ну, как дело прогорит? Большими деньгами рискуют. А откажешься, а вдруг дело начнет процветать? Локти от досады кусать будешь». И в молчании разъехались. Пара дней пролетела в заботах. Я осмотрел жену и сына Алтуфья, нашел их здоровье вполне сносным. И вот купцы собрались снова. Демидову задали кучу вопросов. Все сугубо практически. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. После долгого разговора пришли к решению послать на разведку ваташку, во главе поставить меня, поскольку предложение от меня исходило. Расходы на экспедицию разделить поровну. Отправиться зимой по санному пути, как встанут реки. С тем и разъехались. «Ну что, Юрий, заварил кашу? самый и расхлебывай. Подбери людей, лошадей, прикупи припасов. В начале зимы жду тебя к себе. От меня тоже несколько человек будет. Надежных дам, не беспокойся. Денег дадим, дабы нужды не было. Условились, что я возьму не более десятка слуг. Столько же и демидов дает. Поужинали». А Дуфи, приняв решение, повеселел за столом Балагурию. Поутру, позавтраков откланялись и отправились домой в Москву. Осень стояла сухая, но по утрам на траве уже лежал иней. Изо рта валил в порог. До Москвы добрались без происшествий. Отлежавшись денек после верховой езды, пригласил к себе Сидора. «Мне придется ехать на Урал этой зимой». Надо приготовить трое-четверо саней. Запас продуктов, оружие. Кроме меня отправляться еще девять человек для охраны. Небольшой работы. Кого можешь предложить из надежных ребят?» Сидор думал недолго. «Я сам с тобой поеду. Павла возьмем. Он в лошадях хорошо понимает. Подковать, сбрую починить. Еще Григория. Вояка хороший и плотник неплохой». Мы долго обсуждали все кандидатуры. Остановились на группе из девяти человек, включая меня. Десятым я хотел взять человека, разбирающегося в руде, чтобы с толком можно было искать мети и железо, короче, рудознаться. Неделю мы с Сидором опрашивали всех знакомых, купцов, мастеровых, пока не повезло. Оружейник Григорий присоветовал пожилого уже мужичка, разбирающегося в разных там перитах, колчаданах. Мне удалось с ним встретиться и уговорить поехать со мной. Куда, я не сказал, но предупредил, что не менее чем на три-четыре месяца. Дорога и питание за мой счет. Безопасность тоже гарантирую. Авансом вручил десять серебряных рублей. Правда, я оговорил условия. На руду, труду получают премиальные. Не находит только жалования. Пафнутий, так звали рудознаться, был вынужден согласиться. Но это было справедливо. Зима не торопилась, осень стояла сухая, даже дождей было мало. Я уже начал подумывать, а не тронуться ли нам на телегах, сменив их на сани в нижнем. Но Господь услышал наши молитвы. Стало быстро холодать, и однажды утром я увидел на улице снег. Он лег толстым, пушистым ковром, слепил глаза, покрывал дороги, дома, деревья. Мы с Сидором решили подождать несколько дней. Вдруг будет оттепель, и снег растает. Это было бы хуже всего. Выехать и застрять в дороге из-за отсутствия санного пути но каждый день добавлял и добавлял толщину снежного покрова. Посовещавшись, решили выезжать. Предупредили я чтобы был готов завтра утром к поездке. С вечера уложили в сани вещи, продукты. Стоял легкий морозец, градусов 5-7, почти полное безветрие. Дым из труб поднимался вверх. Утром проснулся рано как со мной бывало перед дальней дорогой. Меж тем Сидор уже ходил по двору, одетый в теплый овчинный тулуп, опоясанный широким поясом, в валенках и лисьем малахая. Да и остальные путешественники, что выходили из дома как прислуги, выглядели почти так же. Я быстро позавтракал, попрощался с Настенькой и Мишей, вышел во двор. Все были готовы, ждали лишь моей команды. Сидор на санях поехал за пафнутием. Я еще раз осмотрел своих людей, у всех ли есть теплые рукавицы, валенки, поинтересовался, все ли захватили оружие. Затем уселись в сани и медленно выехали со двора. Мы петляли по московским улицам, затем выехали на Муромский тракт, где и уговорились встретиться с Сидором. Отъехав версты две-три, остановились на пригорке, с которого было видно дорогу. Вот и Сидор. В санях с узлом личных вещей сидел Пафнутий, облокотившись на мешки с овсом для лошадей. Вместе с подъехавшими получился целый обоз из пяти саней. В четыре... Мы с грузом не помещались. На каждых санях было по два человека и груз. Оружие, продовольствие для себя и лошадок. Овес пока решили не трогать. Кормить сеном на постоялых дворах. Неизвестно, удастся ли нам добыть сено или овес в Приуралье. Татары и башкиры сено не запасают. Стогов не ставят. Их лошади сами зимой и летом прокорм добывают. Выдалбливая копытами из-под снега.